Для подсмертного разъединения человеческого организма, как сказано, отводится 40 дней, после чего, говорят мудрые, не следует задерживаться в камолоке. Только в исключительных случаях разделение человеческого естества происходит немедленно или очень быстро. Только в двух случаях человек после остановки дыхания и пульса быстро покидает земной план. Первое. Если он свят то есть в высшей степени духовен, следовательно, совершенен или близок к совершенству. Второе. Если человекоподобный уже не имеет человеческой души, а посему там уже нечему разделяться, такой человекоподобный уже при жизни мертв. И даже если по каким-то кармическим причинам такая нелюдь еще и сможет родиться на земле в облике человека, это уже не человек». Это эволюционный отброс, космический ссор, который в конце концов подлежит уничтожению. Примечание. Но при этом надо помнить, что человеческое самосознание развивается очень медленно. Среди людей еще немало тех, кто не ведает, что творит, потому что их сознание еще недалеко ушло от бессознательного состояния животных. Но это вовсе не означает, что такие люди обязательно кандидаты на космический отброс. Космические отбросы образуются не сразу, и иногда в них попадает довольно развитый интеллект, но полностью поглощенный злом. Образование космического отброса – очень длительный процесс загнивания и разложения сознания. Переработка космического сора в горниле космоса также процесс длительный, И мучительный. Если сказано о вечном аде, то такую аллегорию вполне можно применить к процессу переработки отбросов эволюции. К счастью, отбросов не бывает много. Человек, развиваясь из бессознательного существа, в течение очень многих жизней совершает множество ошибок. Но если это еще человек, значит человеческая душа его еще не покинула. Следовательно, даже у такого, пусть даже пока злого человека, все же остается шанс осознать губительность своего зла и начать путь восхождения, чтобы не попасть в эволюционные отбросы. Сокровенное учение говорит, что в потенциале человеческого духа заложены неисчерпаемые возможности умножения сил, стоит только взглянув на себя изнутри, Возмутиться духом и восстать не против мира, не против людей, а против себя. Но без безволие, слабость, бессилие, в каких бы формах ни проявлялись и под какими бы масками ни скрывались, не прощаются жизнью. Все учителя мудрости учили и учат, что каждый человек должен вызывать в себе превосходство духа, потому что только так можно добиться победы над собственным злом. Конец примечания. Первый, как огненная стрела, пронзая все сферы астрального мира, сразу же возносится в мир души. Второй, как только смерть поставила свою печать, немедленно низвергается в нише астральной сферы, чтобы пополнить ряды самых отвратительных элементариев. Для всех остальных людей переход в мир иной происходит намного сложнее, чем нам об этом рассказывают люди, побывавшие на том свете и вернувшиеся из состояния клинической смерти благодаря искусству реанимации. Окончательный переход в иной мир после настоящей смерти, а не временной, клинической, вовсе не просто быстрый пролет через некий темный туннель – в конце которого всех людей встречает свет, излучающий такую любовь, что все естество человека наполняется блаженством. Такие ощущения реальны, но все дело в том, что, как уже говорилось в первой книге, в беседе «Помни о смерти, которой нет», люди, сообщающие о таких ощущениях, еще не умерли. Их ощущения – результат лишь временного освобождения тонкого тела атаков физического, что всегда сопровождается чувством радости и блаженства от восхитительного ощущения свободы. Временный выход тонкого тела из физического – мнимая смерть – это одно, а окончательный уход из физического тела – это уже совершенно другое. Можно сказать, все только и началось бы после перелета через туннель. И у многих пациентов Моуди и других исследователей тогда были бы совершенно иные ощущения. Примечание. Мудрые учат, что лучше быть сильным в битве с самим собою, чем слабым в своей хорошести. Не забудем. Что дорога в ад выстилается не только злом, но и слабостью в хорошести, намерениями вроде бы добрыми, но на самом деле действиями неосознанными, а следовательно животноподобными. Здесь вспомним один из видов хорошести, который история зафиксировала в виде изречения «святая простота». Эту печальную фразу, ставшую крылатой, произнес Ян Гус. Великий гуманист, ученый и священник, который предпочел живым сгореть на костре, чем поступиться своей верой в превосходство человеческого духа над злом, которое исходило от папской церкви, обещавшей за деньги прощать любые грехи. Костер, в центре которого был привязан к столбу Гус. Все никак не хотел разгораться, и тогда одна сердобольная старушка подложила пучок сухого хвороста, и огонь полыхнул. «Святая простота!» — печально произнес, глядя на такую человеческую хорошесть, Янгус. Бессознательное животное, если бы оно могло разжигать очаг, поступило бы точно так же. Вот и старушка, видом человек, совершенно не ведала, что творила. А потому она, быть может, и в самом деле была так же свята, как и животное, жизнью которых управляют инстинкты, но не разум и не самосознание. Но для всех, кто способен осознавать себя, как и подобает человеку, нужно анализировать свои поступки. Лучше осознавать себя сильным, чем слабым, никчемным, животноподобным существом. Сильный в битве за себя лучшего всегда получает помощь в духе, но слабый и ничтожный растеряет и то, что имеет. Этому учит Христос. Конец примечания. Что же дальше? Что будет за светом? Дальше человеку, перешедшему с земли в мир надземный, но не имевшему знания о потусторонней жизни, будет еще сложнее понять, что же происходит с ним и вокруг него. Незнающему будет очень трудно ориентироваться в новом мире, если в земное сознание при жизни на земле не было заложено знания основ жизни и тайны смерти. Никакая фанатично слепая вера не заменит сокровенных знаний, и если в народе сказано, что «перед смертью не надышишься», то нельзя, делая злые дела и не исправив их при жизни – Тешить себя, что можно получить радость в мире ином, даже если тебя отпустил грех сам патриарх или папа римский. Христос повторил неизменную формулу воздаяния. За зло, неисправленное при жизни, придется платить после смерти большими страданиями, которые не прекратятся, пока зло не будет изжито полностью, до последней крохи, до последнего кадранта. Когда человек оканчивает земной период существования, его физическое тело, которое процесс очень точно определяет как элементарное, возвращается к элементам Земли, из которых оно слагалось. Оболочки астрального разлагаются и рассеиваются в астральном мире, а ментальные оболочки рассеиваются в ментальном мире. И тут мы видим действие закона аналогии. Кесарю следует отдавать Кесарева. Но не будем забывать о магнетической связи между телами. Она крепко держала их при жизни, образуя единое существо. Теперь единое существо распалось, но после смерти магнетическая связь прерывается не сразу. Пока физическое тело не будет полностью поглощено своей стихией, землей, до тех пор линга шарира низшее астральное тело, будет тяготеть к земле, и пребывать вблизи своих физических останков. Поэтому великие учителя против захоронения останков в земле, но за сожжение их, и об этом уже было сказано во второй книге. Но уничтожение физических останков в огне необходимо не только в связи с экологическими проблемами, потому что разлагающаяся плоть очень загрязняет почву, и источники вот даже... Воздух, К тому, что уже было сказано ранее, следует добавить, что как бы современным ученым сказанное не казалось фантастичным и, быть может, даже диким, но в верхних слоях земли, поясняют учителя мудрости, обитают невидимые глазу сущности, аналогичные тем вампирическим, которые населяют низший астрал. В беседах со своей ученицей Еленой Рерих, владыка Шамбала, пояснил, что кладбище и поля битвы питают именно этих сущностей, а потому через верхние слои земли, загрязненные гнилью, могут проникать в мир людей те же эманации, что и из низших слоев астрального мира. Примечание. «Высокий путь», часть 2, запись Елены Рерих от 30 сентября, 1934 года. Когда ученые смогут показать нам сделанные особым способом снимки кладбищ и мест кровопролитных боев, мы ужаснемся, увидев то, что всегда видели истинные ясновицы. И, быть может, тогда оставим завещание с просьбой обязательно придать огню свою сброшенную физическую оболочку. Примечание. Кладбища ужасающе расползаются вокруг всех современных городов. Это настоящие города мертвых. К примеру, в окрестностях Москвы в 2000 году было 71 кладбище, но всех усопших они уже вместить не могли. Как известно, самое большое кладбище в Европе, занимающее 200 гектар, находится в молдавской столице, в Кишиневе, население которого к 2000 году составляло примерно 600 тысяч человек. С учетом многих тысяч, которые после распада СССР разъехались по всему миру в поисках заработков. К началу 21 века на главном кладбище Кишинева, а кроме него в городе было еще 10 кладбищ поменьше, покоилось уже 210 тысяч усопших, то есть более трети от живых. К тому же этот город мертвых продолжал довольно быстро разрастаться и отвоевывать плодородные поля у живых людей. И самое ужасное было в том, что город мертвых вплотную примыкал к городу живых, к жилым домам а они были через дорогу. Следует сказать, что традиция кремации усопших и погибших на поле битвы очень древняя, Погребальный огонь использовался не только у древних индусов, которые придают огню останки своих близких и по сей день. Древние славяне, прежде всего, оберегая чистоту земли, которая их кормила и поила, также возводили погребальные костры, на которых сжигали физические останки умерших естественной смертью и погибших на полях сражений. То же самое делали и все античные народы. И германцы, и скандинавы, и японцы. В Древней Греции, правда, кремация, существовала одновременно с захоронением в земле, учитывалась предсмертная воля человека. Этот обычай сохранен и по сей день. В Древнем Риме огню придавали только останки бедных людей, однако бывали и исключения, когда опять-таки учитывалась воля человека. Как известно, огню были преданы останки таких знаменитых правителей, как Юлий Цезарь, Помпей, Нерон. Современная система кремации стала применяться с 1874 года, когда немецкий инженер Сименс изобрел несложную установку, в которой мертвое физическое тело уничтожалось струей раскаленного воздуха и газов. К началу XX века в мире насчитывалось уже 15 тысяч крематориев. К началу XXI века в Японии, где земля без преувеличения, можно сказать, на вес золота кремирует, уже почти 98% усопших. В Чехии – 95%, в Великобритании – 69%, в Дании – 68%. Конец примечания. Однако в упомянутой выше беседе Елена Ивановна Рерих спросила владыку Шамбалы, если учителя за сожжение, то почему, например, учитель Илларион все же не возражал против погребения останков в земле, но даже как бы говорил за это? Владыка Шамбалы пояснил, что учитель Илларион знал, почему так говорил. Во-первых, он был прежде всего озабочен сохранностью астрального тела развоплощенных людей, Дело в том, что близкие, по своему ужасающему неведению о сокровенных посмертных процессах, спешат придать огню останки ранее безопасного срока. Этот срок для всех обычных людей определяется тремя днями. За это время даже самый ленивый астрал успевает полностью покинуть свое земное пристанище. Но если физическая оболочка придается сожжению ранее трех дней, астральное тело опаляется огнем, И развоплощенный испытывает от огня мучения, ничуть не меньшее, чем живой человек. Астральные раны от огня залечиваются долго, и страдания ушедших тяжелы. Во-вторых, пояснил владыка Шамбалы, обязательно следует учитывать волю человека. Если человек при жизни не настаивал на сожжении и тем более возражал, кремировать его останки нельзя». Сжигать останки также не рекомендуется, если человек при жизни не осознал полностью, зачем вообще это нужно, если он совершенно не представляет, что происходит после смерти с его естеством, если он не знает, будет или не будет он в мире ином испытывать какие-либо чувства при воспоминании о своем уничтоженном в огне физическом двойнике, несмотря на то, что тот ему уже совершенно не нужен. Это третья причина. Конечно, говорит владыка Шамбалы, для высшего духа такое уничтожение есть лишь освобождение, но две трети людей, перейдя в астральный мир, сожалеют, что не сохранили своего обиталища на земле. Огонь очищает и освобождает дух от притяжения к земле. Можно встретить в астральном мире стоящих десятки лет на страже своих оболочек. Конечно, огненному духу непонятно такое низкое сознание. Время разложения физического тела прежде всего зависит от его чистоты, то есть одухотворенности, утонченности мышц, или другими словами, от чистоты элементов, из которых тело сложено. Посреднее понять нетрудно, потому что даже каждая девушка знает, что есть, к примеру, Золотые украшения, сделанные практически из чистого золота. Золото высшей пробы – 999, но чаще они все же делаются из более дешевого металла. Золото невысокой пробы, загрязненного ртутью и другими элементами. Время разложения зависит также и от условий среды захоронения. В сухой почве останки сохраняются гораздо дольше мумифицированное, бальзамированное еще дольше. Время разложения астрального и ментального тела также зависит от их частоты, утонченности частиц, из которых они сложены, то есть от качества, от возвышенности мыслей, желаний и чувств. Но если физические останки не могут покидать мест захоронения, то, как уже знаем, астральный двойник может перемещаться. Как правило, это будут места, которые при земной жизни привлекали человека, обуреваемого страстями, например, страсть к наживе, к славе и власти, к азартным играм, к насилию, к кровавым побоищам, к наркотикам, алкоголю и тому подобное. Будет привлекать также объект ненависти и мести». Или наоборот, чувство глубокого раскаяния будет примагничивать астральное существо к тому, кому была причинена боль. Примагничивает и чувство страстного влечения к другому полу и так далее. Астральное тело будет следовать за своими пристрастиями автоматически и будет стараться изо всех сил найти способ удовлетворить их. Ведь что такое астральное тело, как несгусток желаний? Но у людей, не обуреваемых страстями и не зараженных пороками, с мышлением возвышенным и чистым, низший астральный двойник не покинет место захоронения физического тела, его совершенно не привлекают прежние места. Да и элементарий каморупическое существо, образовавшееся после разделения естества человека чистого, очень отличается по своим пристрастиям от большинства камаруп. Такая камарупа, как правило, бесстрастна, а потому не проявляет желания вмешиваться в жизнь земных людей. Да и разлагаются астральные остатки личности человека чистого помыслами высоконравственного, тем более высокодуховного, гораздо быстрее комаруб тех людей, которые жили обуреваемые страстями. Причина в том, что магнетическая связь между частицами облагороженного астрального тела очень слаба, поэтому и притяжение к Земле незначительно, а то и вовсе отсутствует. Самая сильная магнетическая связь между частицами тонкого тела у самоубийц, и в этом одна из главных причин их страданий и их опасности для человечества. Элементарий Рождается после битвы. Если люди, пережившие клиническую смерть, говорят, что всех встречает свет, излучающую любовь, то это потому, что они еще живые земные люди, а не элементарии, и потому не в курсе того, что бывает на том свете. Пока полностью не разъединятся две души человека, элементарий не может родиться. Нуждается ли душа человеческая в прощении грехов? Земную карму и жить надо на земле. Повторение, расширение и закрепление уже полученных представлений. Две души человека, высшая и низшая, как правило, борются в человеке всю его сознательную жизнь на земле. Добро и зло – Высокое и низкое сознание живут в одном и том же жилище и постоянно воюют. Это каждый знает и чувствует. Но когда физическое тело сбрасывается, борьба двух душ несказанно усиливается, и в результате этой нередко продолжительной битвы, постепенно и очень драматично, из одного человека, из единого сознания формируются как бы два человека, два сознающих центра – Они будут принадлежать двум совершенно различным сущностям, одна из которых через какое-то время умрет, разлетевшись в пространстве на мельчайшие частицы, а другая будет жить вечно, умножать свою лучезарную красоту, радость, мудрость и могущество. Пока не произошло полного разъединения организма, лишившегося плоти, Пока не окончилась борьба животного и божественного начала, ни один развоплощенный, кроме самоубийц, жертв, катастроф и погибших насильственной смертью, не понимает, что с ним творится. Примечание. В теософии это называется битвой высшей и низшей дуады. Человек не осознает своего положения и не может ничего предпринять, чтобы внести хотя бы какие-нибудь коррективы. Разделение происходит с ним, но без его участия, без какого-либо влияния его воли, которая словно исчезла. Примечание. Бычки, выращиваемые для бифштексов на фермах, совершенно не понимают, не осознают зачем. Их откармливают, но это потому, что они животные, и у них нет самоосознающего центра, также не могут они и сопротивляться тому, что их ждет, это потому, что у них нет воли. У человека воля есть, однако, даже сильная воля в процессе битвы низшего и высшего отключена. Но ведь раньше говорилось, что элементарий – это не бессознательная скорлупа, что он имеет сознание? А тут получается, что вроде не имеет. Элементарий действительно небессознательное существо, но пока он не сложился окончательно о нем, нельзя говорить как о существе, имеющем сознание, пусть даже это сознание без духовного существа. Но пока идет битва двух природ человека, пока разделение принципов оболочек не завершено, элементарий, как самостоятельное существо еще не сложился, по ходу битвы он только формируется. Родится это странное существо только тогда, когда битва полностью завершится. Поэтому будем знать, что пробуждение соответствующего сознающего центра в развоплощенном человеке, переступившем порог астрального мира и проявление своеобразной воли происходит постепенно. Сознание в астральном существе появится лишь тогда, когда треугольник отделится от четверицы. Другими словами, сознание, совершенно не похожее на земное состояние сознания, проявится только тогда, когда высшие духовные принципы седьмой, шестой и пятый, вобравшие в себя высоконравственные, высокоинтеллектуальные и духовные частицы из четвертого принципа полностью отделятся от бездуховных Остатков личности это будет означать, что индивидуальность покинула остатки личности, то есть человеческая душа отделилась от души животной. И тогда высшая душа начинает жить своей жизнью в своих сферах, а животное начинает жить своей жизнью в своих сферах. В астральном мире появляется самостоятельный элементарий, в котором постепенно начинает развиваться его собственное, более-менее четкое сознание. Когда же приходит срок нового воплощения, человеческая душа образует из накоплений прошлой жизни совершенно новую личность, слагая ее из ментально-астрального материала, накопленного личностью, жившей до нее, помните? Великий Соломон говорил, будучи добрым, я вошел в тело чистое примечание. Феникс всегда возрождается из собственного пепла, а не из пепла другой птицы. Оболочки новой личности строятся из тех же исходных кирпичиков, но в ином сочетании. Можно представить, как из кирпичей разобранного дома строится по другому плану новый дом. Но если в прошлой жизни были добыты новые, более качественные и более ценные строительные материалы, то теперь уже можно к прежним кирпичам добавить новые материалы, построить более благоустроенный и более красивый дом, а то и настоящий храм. Конец примечания. Но о воплощении у нас будет повод кое-что узнать в последней седьмой книге. Здесь говорим о состоянии Раз воплощение. Пациенты Моуди и его последователи говорили о том, что всех переступающих границу миров встречает свет, излучающий любовь. Теперь знаем, эти люди еще не элементарии, потому и не в курсе того, что бывает на том свете. Хотя они правы в том, что каждого, переступающего порог нового мира, и в самом деле встречают, но, как сказано в Огне йоге все встречи по созвучию и устремлению, так что встречи на том свете пока вовсе не для всех приятны, светлые и радостны. И было бы нарушением всех космических законов и прежде всего закона кармы после смерти окружать восхитительным божественным светом, излучающим любовь, и великого подвижника, и высоко нравственного благородного человека, и человека безнравственного, и лицемера, и злобного убийцу, и насильника, и растрителя сознания людей, и палача, получавшего удовольствие при виде страданий человека, было бы нарушением законов великой жизни воздавать одинаковые меры всем, ведь иной настоящий отброс общества получает от священника отпущение грехов перед смертью, Из-за страха перед адом? Разве не будет высшей справедливостью низвергнуть носителей зла? Нет, ни в кем-то построены ад с примитивными печами и котлами с кипящей смолой, а в адское пламя их же собственного зла и их собственных пороков. Спросим у своих друзей, у любого прохожего, это будет справедливо или нет? Неужели кто-то скажет, что тех, кто приносит страдания многим людям, Следует поместить в рай рядом с их жертвами, над которыми они с таким наслаждением издевались. Но нуждается ли душа человеческая вообще в предсмертном прощении грехов? Да и если они у нее, как бы зол и презрен, не был иной человек. Слово человек подчеркнуто специально, для того чтобы сказать, что если это человек, значит душа человеческая его не покинула даже если он по натуре зол и творит беды. У любого человека есть надежда исправиться, было бы желание и воля. Такой надежды нет только у тех, кого человеческая душа уже покинула, у эволюционных отбросов, у нелюди, сатанистов, черных магов-колдунов и их слуг. Душа человеческая у всех людей – одной природы, все души человеческие – искры одного пламени одного и того же духовного огня, а потому душа человеческая, что у злого человека-грешника, что у доброго и святого, божественно и прекрасно. Это личное божество человека. И поэтому душа человеческая не нуждается в прощении. Это она прощает человека, точнее, свою личность, причем даже не дожидаясь ее просьбы, потому что видит каждую ее мысль, каждое желание. Независимо от принадлежности человека к той или иной религии, душа человеческая из тысячелетия в тысячелетие, из жизни в жизнь прощает людей с неизменным великодушием, бесконечным терпением, пониманием и состраданием, прощает потому, что видит их несовершенство и знает, что именно это несовершенство и является причиной тех, порой ужасающих ошибок, которые совершают люди в течение своей эволюции, идя по дороге, ведущей к совершенству. Но душа не может отменить основной закон единой жизни – закон кармы, а по этому закону каждая ошибка должна быть исправлена и исправлена тем, кто ее совершил. Каждое зло должно быть прочувствовано и прочувствовано в полной мере тем, кто породил его. И каким бы суровым такой закон нам ни казался, нарушенное равновесие бытия иначе не восстанавливается. И какими бы тяжкими ни были бы страдания, но без них нарушителю было бы одинаково приятно совершать и добро, и зло, ведь он не смог бы их различить. И, возвращаясь на землю снова и снова, он так бы и не понял, не смог бы осознать, почему, к совершенству, И истинному счастью можно двигаться только на энергии добра и красоты, но не на энергии зла и безобразия. Человеку, живущему на земле, исправлять большинство своих недостатков и нейтрализовывать причиненное зло не так уж и легко, зло усиленно сопротивляется в плотной материи, но другого места для исправления и уничтожения, нейтрализации зла во Вселенной не найти. Если зло не уничтожить там, где оно зародилось, то как только срок очередной земной жизни закончится, зло обрушится на развоплощенного, при том, как уже знаем, с умноженной силой. И это полезно для осознания. Поэтому все великие учителя и говорят нам: изживайте свою карму, пока живете на земле. Христос также повторял эту мысль, он говорил, что после ухода с земного плана уже не удастся примириться со своим соперником, ибо мы уже не будем на пути с ним. Мы будем уже в разных мирах. В мире следствия уже нельзя исправить ни одну ошибку, допущенную в мире причин. Если мы ушли с ворохом низменных чувств и желаний, то их уже нельзя будет преобразовать в благие и благородные. Если человек не смог или не хотел при земной жизни, допустим, расстаться с привычкой «курить», то в мире следствий комарупическое существо, чье тело состоит из энергии электромагнитных молекул, заряженных желанием «курить», не сможет «бросить курить» или «пить» или «употреблять наркотики» смертном существовании нельзя будет бороться со страстями, если мы не боролись с ними на земле. Также нельзя в неземном мире избавиться и от ненужных здесь земных условностей, традиций, обычаев, классовых предрассудков, ритуалов и так далее. Но в тонком мире многое из подобных атрибутов земной жизни будет выглядеть так же нелепо, как нелепы в космический век средневековые букли. Париков на головах английских судей 21 века, как нелепо шитые на древневизантийский манер театрально-царственные одежды православных церковных иерархов, всему свое время, и современный солдат не похож на древнего воина в железном шлеме и закованного в железный лад. И никто из современных людей не сможет представить женщину в кринолине, расширяющем ее бедра до двух метров. Попыталась бы такая женщина втиснуться в кресло автомобиля или в переполненный троллейбус. А с другой стороны, все, что примагничивало, увлекало, соблазняло, прельщало человека на Земле, в астральном мире будет еще более заманчивым, потому что предстанет в чрезвычайно ярких картинах и образах, гораздо более привлекательных и обольстительных, чем в мире физическом. Поэтому людям, не изжившим свои недостатки при жизни, устоять перед астральными искушениями и соблазнами не удается. В чем главная причина такой безысходности, мы уже немного знаем, и в последующих беседах еще чуть расширим уже полученное представление. Текст в рамке «Владыка Шамбалы, мир огненный, часть 2». Параграф 21. Многие просили бы научить их, как вступить в мир тонкий, но они не знают, как спросить, чтобы не показаться смешными. Но пусть записи ходят по миру, пусть их читают украдкою, пусть насмехаются днем и читают ночью. Можно простить эти заблуждения, ибо никто не давал этим людям простого напутствия. Кто устрашал их, кто усыплял сознание, кто уводил от истины, но никто не указывал на прекрасный переход к вершинам бытия. Не будем укорять, но все-таки именно в последнее время особенно много смущения в мире. Правда, само существование тонкого мира как бы укреплено в сознании, но тем более люди не знают, как обойтись с этими фактами и как примирить их с рутиной жизни, пытаются обойти молчанием то, что кричит само собой. Так в утренний час и в вечерний миг привыкнем к мысли о переходе в мир прекрасный. Пусть он будет для нас прекрасным. Конец текста в рамке.